Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои. Поросеночек яичко снес, куропаточка бычка родила. Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои. Села баба на баран, поехала по горам. Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои.